Глава 5. Сектор 215. Military Intelligence. Служба военной разведки. Кабинет командующего. Он был не приглашен. Он был конвоирован. Почувствуйте разницу. Вдобавок, согласно расписанию, допрос Тарека не должен был начаться раньше 17 часов. А когда они миновали первый заградительный контроль правительственного здания на улице 6 мая в Дамаске, было только 10 часов утра. Вокруг отели, дорогие магазины и оживленные торговые центры, словно всего остального, не существуют или же речь идет просто о городских легендах. Пыточная база? В самом сердце города? Чтобы в это поверить, надо быть сумасшедшим. Обязательное военное приветствие. Проверка документов. При помощи телескопического зеркала один солдат проверил днище автомобиля на отсутствие взрывного устройства, а другой в это время обследовал салон, после чего служебному транспортному средству было разрешено следовать дальше. Адам сохранил хладнокровие, даже когда их машина не свернула к допросной, а поехала к кабинетам офицеров и высшего руководства. «Конвой, плохое расписание и плохое местоназначение». Подобное нагромождение несоответствий предвещало тревожное развитие событий. На мгновение Адам представил, как он выхватывает оружие, стреляет в голову водителя, берется за руль и в надежде избежать пулеметных очередей, мчится к выходу. Обдумывая этот план, он осознал, что оружие по-прежнему при нем. Значит ли это, что ему достаточно доверяют, если не отобрали до сих пор? Разве при малейшем подозрении он не был бы нейтрализован прямо на входе? Адам попытался выровнять дыхание и сосредоточиться на этом упражнении. Прибыв на место, солдат предложил Адаму следовать за ним, и пройдя коридоры и кабинеты, они оказались в приемной к генералу, командующего сектором 215, одной из самых эффективных пыточных баз в стране. Того самого, который виду полученных капитаном скудных результатов двадцатью четырьмя часами ранее потребовал, чтобы подчиненный покинул допросную. Сидя на неудобном металлическом стуле под официальным портретом президента Сирии, Адам целую вечность считал секунды, пока не открылась дверь кабинета. «Капитан Саркис!» Адам стремительно вскочил и, прежде чем обратиться к своему начальству, встал по стойке смирно. «Мое почтение, генерал Хадур!» пока высокий чин в на приветствие протягивал ему руку, Адам заметил доброжелательное и оживленное выражение его лица, покрытые здоровым румянцем щеки и округлившийся от обеспеченного существования животик. «Устраивайтесь у меня в кабинете, капитан. Нам о многом надо поговорить, верно?» Опущенные шторы, тлеющая сигареты в каменной пепельнице, а на стене в глубине комнаты Черно-белая фотография Дамаска, 1960-х годов. Более подробно разглядеть помещение Адам не успел. «Согласно полученному мной рапорту, вы желали бы присутствовать на допросе заключенного?» — спросил Хадур. «Так точно, мой генерал. Тарья Каджибара». Офицер недовольно поморщился, как если бы комната внезапно наполнилась навозной жижей. «Слишком много чести произносить его имя». «Заключенный 465, так лучше, не правда ли?» Все фразы намеренно оканчивались вопросом, и это напомнило Адаму об обязанностях сидевшего перед ним симпатичного и приветливого человека. На протяжении долгих лет задавать вопросы заключенным, снова и снова вырывая у них ответы страхом, угрозами и жестокостью. И сегодня с этим столкнулся он сам, Адам. «Так точно». «Четыреста шестьдесят пять, мой генерал. Вечером, если мои сведения верны». «Верны. Даже тверды», — развеселился тот. «А вот ваш заключенный нет. По внутренним причинам мы ускорили его допрос. Он не выжил. Досадно, не так ли?» Перед Адамом возникли два варианта развития его судьбы. Или Тарек заговорил, или он держался хорошо. Или Адам останется в живых, Или он проведет ближайшие дни, отвечая на вопросы генерала Хадура?» Пульс участился, живот свела судорога. Из опасения обнаружить, что у него дрожат руки, Адам предпочел не убирать их с подлокотника в кресла и остался в прежней позе. Больше ему ничего не пришло в голову. «Мы хотя бы добыли необходимую нам информацию?» — спросил он. «К сожалению, не совсем. Я поражен его отвагой и стойкостью». Он даже получил право на поблажку, которую я держу про запас для почетных заключенных. 465-й из тех, кого я хотел бы иметь на нашей стороне. Несмотря на все наши усилия, он раскрыл нам только один факт. На этом генерал замолчал и впервые не задал вопроса. Как если бы он знал? Он знал. Адам был в этом уверен. «Поскольку номер 465 умер, ваш распорядок стал более свободным, и мне хотелось бы этим воспользоваться. Вы не против?» Прежде чем Адам успел ответить, генерал отмел все иерархические сложности. «Не беспокойтесь, я предупредил ваше начальство. Вы...» Как он сказал, генерал сделал вид, что вспоминает, а затем воскликнул. «В моем распоряжении!» — Именно, он сказал капитан Сарки с вашим полном распоряжении После чего в кабинете повисло тягостное молчание. Генерал придвинул к себе лежавшую перед ним папку, перелистал ее от начала до конца и остановился на документе с прикрепленной в верхнем углу фотографии Адама. — Отец — дипломат, атташе по франко-сирийским связям, — прочел генерал, будто изучал его резюме. «16 лет службы в полиции, из которых 10 в офицерском звании. Потом в 2012 вы подаете рапорт с просьбой перевести вас в военную полицию, которая вот уже 4 года оказываете честь своим присутствием. Многочисленные поощрения, медаль за отвагу и ранение при исполнении». «Должно быть, вы гордитесь своим жизненным путем?» Адам непроизвольно провел ладонью по лицу. Там, где прямо по левой скуле проходил глубокий шрам в форме с запятой. Взрыв гранаты, как записано в деле. Что было недалеко от истины. Начиненный взрывчаткой автомобиль. Адам как раз заказывал кофе на вынос. Взрывная волна, разбитая в дребезги витрина, разлетевшиеся, как крошечные гарпуны, осколки стекла. Шестеро погибших. Для завтрашней прессы требовался герой, и Адам был произведен в капитаны. Он не гордился ни своей медалью, ни своим званием, ни своим ранением. «Знаете, что тревожит меня гораздо больше, чем военное досье, напичканное увольнениями, выговорами или предупреждениями?» — продолжал генерал. «Досье, в котором они отсутствуют? Я не доверяю прилежным ученикам, отличникам, любимчикам. В них частенько скрывается манипулятор. К тому же вы христианин. «Во всяком случае, у вас есть уверенность, что я не солдат ИГИЛ». Генерал Хадур удивленно поднял бровь, а затем расхохотался. Он перевел взгляд на Адама и уже не спускал с него глаз, будто оценивал. «Что вам известно об операции «Павел» капитан Саркес?» Адам и сам удивился своему самообладанию, когда при упоминании операции, организатором которой он был, Голос не подвел его. «Майор Павел Оленко — это военный советник, предоставленный нашими русскими союзниками. Две недели назад одно из активных звеньев в свободной сирийской армии сделало попытку похитить его, но единственный человек, которого нам удалось идентифицировать и задержать — это Тарек. Простите, заключенный номер 465. Ваш сектор делал все, чтобы заставить его заговорить до сегодняшнего утра». Адам старательно обошел ту часть, которую генералу не следовало знать. А именно, что Павел Оленко, бывший командир, руководивший русскими военными операциями в Чечне и военный эксперт по химическому оружию, делится своими знаниями с сирийским правительством. Его похищение и получение от него заснятых на видео признаний нанесли бы сенсационный удар, доказывающий международной общественности, что Башар Асад использует против повстанцев и гражданского населения грязное оружие. Тогда сложно было бы оправдать любую поддержку его режима. Изолированный, словно прокаженный, тиран увидел бы, как закачался его режим. Такова была основная идея, утопическая цель операции Павел. «Вы с самого начала были привлечены к расследованию», — продолжал Хадур. По собственной просьбе, если верить моим источникам. А вот чего я не могу понять, так это ваше стремление присутствовать на допросах. Очень редко офицер из управления судебной полиции испытывает желание дойти до подвала в сектора 215. Адам с самого начала жонглировал циркулярными пилами. Прежде чем ответить, он взвесил каждое слово. «Ваши люди известны своими грубыми методами». Моя цель — не пытать, а получать информацию. Иногда у меня складывается впечатление, что информативная фаза отодвинута на второй план, что ни в коем случае не умаляет моего уважения ни к вам, ни к вашим солдатам, генерал. То есть это единственная причина?» За спиной начальника, нависящей на стене черно-белой фотографии и обессмертившей толпу гуляющих в тот день, Адам заприметил держащуюся за руки парочку. Этому снимку было далеко до поцелуя Дуано, который так ценил отец Адама, но зато напомнил Адаму о Норе. Если она послушалась, то сейчас находится в безопасности в гостинице в Триполи. — Капитан Саркис. Адам задумался на лишнюю секунду дольше. — Да, других я не вижу. Генерал молча поднялся. Адам последовал его примеру. Когда они вышли из кабинета, их ожидали двое вооруженных охранников. Адам прикоснулся к внутреннему карману куртки и нащупал мобильник. Не потребуется много времени, чтобы генерал отбросил свое добродушие и снова сделался тем, кем был на самом деле. В эти самые минуты квартира Адама наверняка уже перевернута вверх дном, солдаты произвели обыск, а его фамилия разослана по всем поисковым картотекам, что подвергнет опасности Нору и Майю. Они больше не могут позволить себе дожидаться его. Один звонок. Адаму требовалось сделать всего один звонок, чтобы жена и дочь, чего бы это ни стоило, как можно скорее покинули север Африки. Внизу, у командного пункта, их ждал тот же автомобиль с включенным двигателем. Открыв дверцу обоим офицерам, солдаты устроились на переднем сиденье. Усевшиеся позади них Адам и генерал все еще молчали, не продолжая начатый разговор. «Военный аэродром», — скомандовал Хадур. Один внедорожник возглавил кортеж, другой его замыкал. Без меньшей охраны генерал никогда не перемещался. Так с конвоем и завывающими сиренами они проделали 22 километра, отделявшие их от места назначения. На бетонированной площадке с бесконечными взлетными полосами, простеганной сорняками, Водитель затормозил возле закрытого ангара длиной метров тридцать и шириной примерно десять. Деформированный жарой и готовыми воспламениться бензиновыми испарениями, горизонт вызывал предчувствие преисподней. Генерал вышел из автомобиля, а когда Адам хотел последовать за ним, оказалось, что дверь заперта. Двое солдат не отставали от своего командира, и Адам остался один в заперти. Он оценил шансы дожить до конца этого дня равными нулю и сосредоточился на Норе и Майе. Как можно более незаметно, он скользнул рукой под куртку, достал телефон и набрал СМС-ку. «Слушайся, Фируза. Уходи. Как можно скорее. Поезжай в Кале. Свяжись со своим кузеном. Он будет знать, что делать. Я люблю тебя». Затем несколькими нажатиями Он для безопасности стер весь репертуар своего мобильника и смски Когда он убирал телефон в карман, дверь открылась, пекло снаружи ворвалось в салон, и солдат предложил ему следовать за ним. Военный остановился перед примыкающим к ангару металлическим отсеком с четырьмя рядами пронумерованных ящиков. Пока солдат отпирал ближайший к нему ящик, Адам тщетно искал глазами генерала. «Оружие мобильный телефон, капитан!» Адам повиновался, и двери ангара медленно, как им и подобало, с металлическим скрежетом распахнулись. Адам взглянул на часы. Одиннадцать тридцать пять. Именно в это время родилась Майя. Он поблагодарил небо, подарившее ему жизнь, каким бы ни был ее конец».